Два или три раза в течение наших четырех семестров они предпринимались инкорпоре в полном составе. Иными словами, Баваринскому удавалось вовлечь в них почти всех членов кружка. В этих массовых затеях ни Адриан, ни я участия не принимали. Но бывало, что в путь отправлялась кучка более или менее близких друг другу юношей. И тогда уж и мы присоединялись к ним. Обычно это были сам староста, затем коренастый Дейчлин, некий Дунгерсгейм, Карл фон Тойтлебен, да еще молодые люди по имени Хупмейер, Матеус Арц и Шаплер. Эти имена запомнились мне так же, как и физиономии их носителей, описывать которые здесь я считаю излишним. Ближайшие окрестности Галли, песчаную равнину, никак не назовешь живописными. Но поезд за несколько часов переносит вас вверх по течению Зоаля, в прелестные ландшафты Тюрингии. Обычно в Наумбурге или в Апольде, родина Адриановой матери, мы выходили из вагона и, неся свою поклажу, заплечный мешок и дождевой плащ, продолжали путь, как странствующие подмастерья, уже на своих на двоих». Во время переходов, длившихся с утра до вечера, мы ели в деревенских харчевнях, а иногда и просто на траве в тени какой-нибудь рощицы, и ни одну ночь проводили на крестьянском сеновале, чтобы едва забрезжит рассвет совершить свое утреннее омовение над длинной водопойной колодой. На такое временное приобщение к сельскому примитиву, к матери-земле, горожан и интеллектуалов, сознающих, что очень скоро им придется возвратиться в привычную и естественную сферу буржуазной цивилизации, на такое добровольное опрощение неизбежно ложится налет искусственности, покровительственного дилетантизма и комичности, в чем мы, конечно, отдавали себе отчет, встречая добродушно насмешливые взгляды крестьян, у которых просили соломы на ночь». Если что-нибудь и сообщало этим взглядом благожелательство, даже симпатию, то разве что наша юность. Юность единственно правомерный мост между цивилизацией и природой. Она, так сказать, предцивилизованное состояние, из которого берет свое начало вся бушарикозно-студенческая романтика, да подлинно романтический возраст. Так это определил. Энергично мыслящий Дейчлен, когда мы перед сном в вине, тускло освещенном, прилаженном в углу фонарем, говорили о нашей студенческой жизни, хотя он тут же прибавил, что юности рассуждать о юности по меньшей мере безвкусно. Форма жизни, сама себя обсуждающая и анализирующая, перестает быть формой, подлинно существует только то, что существует непосредственно и бессознательно. Ему возражали Хубмейр и Шаппелер, то и Тлебен тоже с ним не соглашался. «Куда как хорошо», — заявили они, — «если бы о юности судила только старость, и юность всегда бы оставалась объектом стороннего наблюдения, как будто она так уж чужда духу объективности». Она ведь достаточно объективна, чтобы судить о себе, и имеет право говорить о юности с точки зрения юности. Существует ведь такая штука, как жизнеощущение, равнозначное самосознанию, и если самосознание упраздняет форму жизни, то значит одухотворенная жизнь вообще невозможна. От одного только бытия, темного и бессознательного бытия ихтиозавра, проку нет». В наше время надо сознательно себя отстаивать и отчетливо утверждать свою специфическую форму жизни. Понадобилось немало веков, чтобы юность, юность как таковая, получила признание. Только это признание шло скорее от педагогов, следовательно, от старших, а не от самой юности, послышался голос Адриана. В один прекрасный день оказалось, что век, который изобрел женскую эмансипацию и стал ратовать за права ребенка, весьма снисходительный век, пожаловал и юность привилегии и самостоятельности, а она уж, конечно, быстро с нею освоилась. «Нет, Леверкюн», — возразили Хубмер и Шаплер. «Остальные присоединились к ним. Ты не прав» в значительной мере неправ. Собственное жизнеощущение юности с помощью самосознания одолело человечество, правда, уже склонявшееся к этому признанию. И даже весьма сказал Адриан, «Нашему времени стоит только услышать, я де обладаю специфическим жизнеощущением, и оно перед вами расшаркается». Юность ломилась здесь в открытую дверь. Впрочем, может быть и неплохо, когда юность и ее время понимают друг друга. «Что за равнодушие ты на себя напустил, Леверкюн? Ну разве не здорово, что общество признало за молодостью ее права, что никто не оспаривает самостоятельной ценности периода созревания?» «Разумеется», — подтвердил Адриан. «Но вы исходили... Э, мы исходили из предпосылки». Его оговорка вызвала громкий смех. «Кто-то, кажется, Матеус Арц сказал, — истинный Ливеркюн, сначала ты говоришь товарищу «вы», а потом решаешься на «мы», чуть не свихнув себе язык. «Мы» дается тебе всего труднее. Ты закоренелый индивидуалист. Адриан с этим определением не согласился. Ничего подобного, он отнюдь не индивидуалист и, безусловно, стоит за коллективное начало. «Разве что в теории», — заметил Арц. — «и то, делая исключение для Адриана Ливеркюна. Ты и о молодежи говоришь свысока, словно сам к ней не принадлежишь, и никак не можешь с нею смешаться, ибо где речь идет о смирении, там тебя нет». Но в данном случае речь шла не о смирении, — — возразил Адриан, — а, напротив, об осознанном жизнеощущении. Дейчлин предложил дать Ливеркьюну возможность выговориться до конца. «Все очень просто», — сказал Адриан. «Сейчас тут в основу была положена мысль, что юноша ближе к природе, чем цивилизованный зрелый человек. Вроде как женщина, которая по сравнению с мужчиной приписывается большая близость к природе. Но я с этим не согласен. По моему мнению, молодежь вовсе не стоит в столь дружеском согласии с природой. Скорее, она перед ней робеет, чурается ее. К тому, что он с сродни природе, человек привыкает лишь с годами и только медленно с этим примиряется. Как раз молодежь, Я имею в виду молодежь более высокого полета. Скорее страшится родства с природой, презирает природу, с нею враждует.